Глава 29. Повелитель теней Потушив костер, я уговорил Малин попытаться поспать в нашем маленьком шалашике еще несколько часов. Сон так и не пришел. Я прижимала ее к себе. Одну ногу она закинула на меня, а руками обнимала за талию. Наши глаза оставались открыты. Вместо покоя, пусть и неохотно, но пришло принятие тех пугающих шагов. На которые мы пойдем, и мы льнули друг к другу, вслушиваясь в словесную битву среди деревьев. Наверное, они думали, что их никто не услышит, думали, что достаточно хорошо спрятались, но каждое пронизанное болью слова, обрушивалось на нас так, словно мы все это время стояли с ними рядом. Элиза рыдала, умоляла, затем ярилась на Валена за то, что он согласился пойти на этот риск. «Мы даже не знаем, возможно ли это», — сказал он. Его голос дрожал от злости и ужаса. «Но если так мы сумеем защитить нашу семью, то я это сделаю». «Нашу семью? Ты думаешь, ты правда думаешь, что потерять тебя — это как раз то, что нужно нашей семье?» Я поморщился от боли, отчаянной боли в голосе Элизы. Пусть я ее и дразнил, но я не мог отрицать, что переживал за северных правителей так, точно они были частью моей собственной треклятой гильдии. Они ходили взад и вперед, их слезы, боль, повышенные тона проистекали из одного источника, из страхов, глубоко пробравшихся в самые кости. «Я поклялась, что тебе никогда...» Элиза, задыхаясь, всхлипнула что тебе больше никогда не придется снова терпеть ту боль. У тебя нет права нарушать мои обещания. Вален заговорил тише, но погруженные в свой долгий спор, они сами того не подозревая, приблизились к нашему шалашу. Мы все равно слышали каждое их слово и каждый сломленный вздох. А я поклялся оберегать тебя. Проиграем войну здесь, и она придет за тобой любовь моя. А следующая война. Может, забрать тебя у меня. Ты нужна мне, Элиза. Мне нужно, чтобы ты поверила. Я чувствую, что это верный шаг. Я не могу избавиться от этой мысли, но без тебя у меня ничего не получится». Следующие слова Элизы прозвучали приглушенно. Она словно говорила, уткнувшись в набитую перьями подушку. Она явно находилась в объятиях мужа. Я посмотрел вниз на Малин. Она прикусила свою нижнюю губу и уткнулась носом мне в шею. У меня сердце за нее разрывается, потому что за ее настороженностью и за злобой, которой она научилась в те годы, что побиралась по улицам Мерплаца, пряталось преданное сердце. Если кто-то заслужит ее любовь, она его никогда не отпустит. Но эта сердечная боль — это было связано с чем-то другим. С чем-то, о чем я знал с той самой ночи, как северные дракары прибыли к нашим берегам. Слова не требовались, если страх показывал мне самые глубинные мысли всякой души. Элиза могла усмехаться и дразниться в ночь прибытия, но за ее бравадой был страх. И страх не за себя. Сегодня Малин пыталась скрыть тот же страх. Она прекраснейшим образом провалилась. Из-за ее малыша? Прошептал я. Глаза Малин широко раскрылись. Ты знаешь, если я захочу сломать королеву Элизу ее страхами, то мне понадобится сделать лишь две вещи: убить ее короля, либо ее ребенка. Раз никто не упоминал, что где-то там остался королевский младенец, то немного ума потребовалось, чтобы догадаться, что ребенок еще не родился. Иногда твой месмер великолепный. Вдохновляющий? Ошеломительно порочный. Раздражающий. Малин улыбнулась, но безрадостно. Страхи способны выдавать секреты, не так ли? Это так. Я провел кончиком носа по ее щеке, обнимая ее, вдыхая аромат сосны и землистый запах ее кожи. Страхи выдавали самые темные секреты сердца. Малин не могла прочесть мои страхи, но не было смысла утаивать от нее правду о более темных, жутких вещах. Именно страх королевы и прояснил для меня этот шаг. Если Вален пойдет в Фельстад, медленно проговорил я, то я должен пойти с ним. Что? Я знаю Фельстад так, как знаю, что солнце взойдет. Я мог бы провести его по нему. Кейс. «Как можем мы просить о подобном короля, который даже не является правителем нашей страны? Как можем мы просить его рискнуть ради нас всем, если сами не будем готовы сделать то же самое?» Я потёрся головой о мягкую кожу её руки. «Если я помогу, у нас будет больше шансов вернуться невредимыми». На глазах Малин показались слёзы, но она не стала спорить. Она моргнула, игнорируя слезы, наконец упавшие на ее веснушчатые щеки, а затем обняла меня чуть крепче, положив голову мне на грудь. Время для отдыха закончилось слишком быстро, и вскоре мы очутились возле укромных морских бухт, чуть в стороне от берегов, на которые выходил лес Лимериков. Торвальд вдохнул соленые ветровое. Волны бились о скалы, торчащие из воды чуть дальше пляжа, и выбрасывали в воздух закручивающиеся туманные брызги. Его ресницы трепетали на фоне его кожи цвета мха, а глаза смотрели, как воды поддаются бурунам. Лишь Раум, Ари и Вален пошли со мной на побережье. Риск, что какие-нибудь патрулирующие лесскетгарды поймают нас в столь многочисленной компании, был слишком велик. Пусть пересекать лесы было опасно, но я верил, что мне досталась легкая задача. Малин и Това остались разбираться с дезориентированным Лукой, когда действие сонных эликсиров Никласа сошло на нет. Я видел, каким Лука был в первый раз, узнав, что Дагни продали в дома утех. Это было жалкое зрелище, после которого всякое сердце станет безжизненным и лишенным всяких надежд». Эти воспоминания заставили меня посмотреть на Валена. Он молча и бесстрастно стоял на краю моря, уставившись на темный горизонт, словно мыслями был где-то очень далеко. Ради Дагни, Эша, Ханны, Вона, ради маленькой принцессы и воинов-короля. Желудок сделал кувырок, а на сердце стало кисло при мысли о той жертве, что он принесет, дабы убедиться, что наш план удастся. «Да, я не до конца понимал значение того проклятия, что он перенес. Я не то чтобы понимал, как такой месмер или что это была за магия работал. Это было буквально? У короля вырастали бивни, когти и мех? Он превращался в какого-то ужасного волка? Или это была метафора? А зверскими на самом деле были его деяния? Можно ли снова наложить разрушенное проклятие? Было ли это вообще нашим единственным вариантом? Мы знали, что война надвигается, так, может, нам стоит больше верить в свои силы и просто по старинке напасть на них? Топоры, мечи и кровь? Но если выживут лишь немногие из нас, то какой ценой? Навредим ли мы черному дворцу достаточно, чтобы захватить трон? Едва ли. Если мы не захватим трон, то уж наверняка черный дворец обратит свою ярость на ослабленную Этту и нападет на Север. Они лишат Валена и Лизу и их народ их заслуженной столь недавней победы. Боюсь, твои мысли проломят тебе череп, если не отбросишь их кейс. Вален, не оборачиваясь, издал хриплый смешок. Я закатил глаза и подошел к нему. Я теряю свой дар загадочности. Мален прежде меня знает, о чем я думаю. А теперь, очевидно, и ты тоже. Вален с отрешённым видом улыбнулся. «Прекрати за меня ломать себе мозг. Это нужный шаг, и мы его сделаем. Разве не таков твой девиз? Планы иногда меняются. Но ты ведь это чувствуешь, верно? Это самый лучший и самый безопасный шаг, что мы можем сделать». Он смерил меня пронзительным взглядом, его глаза впились в мои, почти напрашиваясь на то, чтобы я возразил. «Я не мог». Пусть мне и был противен этот план, но я кишками чувствовал, что предчувствие Эрики дало нам проблеск света во тьме. Возможность спасти наших людей, не уничтожив всех остальных. Я не затем сражался на твоей войне, чтобы ты отправился в пекло на моей. Вот оно. Вина, которую я не хотел признавать. Не появись я на берегах Севера несколько лет назад, думаю, они все равно бы победили» но Малин не была бы в опасности. Хотя, конечно, ужасным минусом было бы то, что мы бы так и не воссоединились. Херья не наняла бы гильдию Кривов, чтобы найти Хагина, но сумела бы отыскать его и по-другому. А Валену с Элизой не пришлось бы видеть, как оканчивается любовь, ради которой они столько страдали. «Не надо так», — предупредил Вален. «Он всем корпусом развернулся ко мне». Этой войне было предначертано случиться. Ты чувствуешь это так же, как и я. В почве этих королевств есть тьма. И я боюсь, это еще только начало. Валин обхватил ладонью мой затылок, как делал это на моих глазах с Халваром, Тором, со своим братом четыре напророченные королевы. Разве не эту историю ты однажды рассказала Элизе? Как я подсчитал, мы еще и наполовину не закончили, друг мой. Моя челюсть запульсировала. Сказка о четырех королевах, которым суждено спасти земли от сил зла, и каждый пересказ был записан чуть по-другому, все больше отдаляясь от мифа и все ближе подходя к правде. Тогда нужно закончить все быстро, мрачно сказал я. Я устал, что меня вечно пытаются убить. Вален рассмеялся и кивнул. Я за это выпью, когда все закончится. Где твое судно, Фейри? проворчал Раум. Ты вообще собираешься плыть на запад? Или, может, твои люди тебя бросили? Мы с Валеном подошли к тому месту, где Торвальд пропускал сквозь пальцы черный песок на краю моря. Морской Фейри бросил взгляд на Раума и ухмыльнулся: Отойди! Они все время были неподалеку. Торвальд сбросил с плеч меховой плащ, подбросил свою золотую монету и по щиколотке вошел в мягко набегающие волны. Вновь подбросив монету в воздух, он позволил ей упасть в море. Ничего не происходило. Мгновенье. Торвальд достал монету с мелководья, и вдруг все изменилось. Словно рассеченное клинком, море расступилось, выпуская из воды некую фигуру. На отступающих волнах образовалась белая пена, а водные стены вздымались широким яростным рубцом. Я напрягся, скрывая свое полнейшее изумление, когда из глубин моря появился корабль. Необычный дракар, какими пользовались кривые или северяне. У этого корабля было три мачты с квадратными парусами, а на форштевне вместо морского змея выступала фигура вопящей клыкастой женщины. Доски были выкрашены в черный цвет, а паруса темно красного оттенка, напомнившего мне свежую кровь. Ветер, собравшийся вокруг киля и кормы, швырял брызги нам в лицо, пока корабль рассекал воды, поднимаясь на поверхность. С лееров, и мачт стекали вода и морской мох. Дерево стонало, пока корабль переваливался с борта на борт. Несколько мгновений спустя море вновь обрушилось вниз, а корабль чуть нырнул и закачался, выправляясь на поверхности. Торвальд оглянулся через плечо, широко улыбаясь. Приподнявшиеся губы обнажили зубы, и кончики его чуть удлиненных клыков блеснули в солнечном свете. «Как я и говорил, мы путешествуем не так, как вы, земные фейри». От одного бока большого судна отсоединилась маленькая лодка. Двое мужчин, сидевших в ней, гребли к берегу. Когда главный из двоих ступил на берег, Торвальд произнес несколько веселых слов на языке, которого я не понимал. У новоприбывшего были длинные, украшенные бусинами из кости волосы, с которых капала морская вода. Его борода расходилась по центру надвое, а через середину его носа было продето золотое кольцо. Уши его были заострены, совсем как у Валена и Торвальда, а глаза сияли ярко-красным цветом с каплей золота вокруг радужек. Они мерцали, как драгоценные камни, отполированные и сглаженные постоянными приливами и отливами. «Я уж думал, заберу корону себе», — со смехом сказал новоприбывший. Торвальд разразился гортанным смехом. «Да я почти удивлен, что ты до сих пор этого не сделал». Еще один день, и я бы оставил тебя тут помирать». Ухмыляясь, Торвальд крепко пожал предплечье этого человека. «Харальд, у этих земных фейри есть план, как вернуть наследника». Торвальд быстрым жестом указал настоявшего рядом с ним мужчину. «Это Харальд, мой брат и Синишаль». Харальд прищурился. «А что им с того? Наследника держат вместе с их людьми», — объяснил Торвальд. И ты им в самом деле доверяешь? С сомнением спросил он. Торвальд помедлил, посмотрев на меня, а затем на Валена. Я достаточно им доверяю. Мы должны доставить их к какой-то земной ведьме, чтобы она помогла нам вернуть наследника. Я заскрипел зубами. Если Торвальд еще хоть раз назовет своего мальчика всего лишь наследником, то я разработаю план, чтобы сымитировать его смерть и оставить его здесь. «Я не терпел черствых отцов и матерей. Коль скоро от нас зависит, чтобы такие невинные дети продолжали дышать, были сыты и любимы. Дети заслуживают надежного места, надежной семьи». Харальд отхаркнул из горла что-то влажное и густое, а затем сплюнул это на песок. «И где эта ведьма?» «На западе», — сказал Торвальд. Он убрал золотую монету в карман. Поплывем по каналам под море, чтобы до нее добраться. Ари шагнул вперед. Вы уверены, что мне можно туда, куда вы направитесь? Мне не нравилась эта часть плана, но я понимал, в чем ее смысл. Ари сам вызвался присоединиться к Торвальду в поисках сказительницы. Эта девушка его узнает, а Торвальд хотелось бы, надеяться, дважды подумает, прежде чем нас предать. Но опять же... Он мог также выпотрошить ари на месте и исчезнуть в море. Все равно не было похоже, чтобы он так уж дорожил своим пропавшим мальчиком. Будь на чеку, пробормотал Валинари. Всегда, мой король, всегда. Вернусь до завтрашней луны, сказал Торвальд. Я приподнял бровь. Невозможно. Морской король лишь фыркнул. Встречай нас там, где малое море открывается в вечные воды. Он странно изъяснялся, но я знал достаточно, чтобы понять, он имеет в виду то место, где вой вливается в океан судьбы. Почему там? Не хочу находиться рядом с этой ведьмой, не имея возможности ее утопить, если она так сильна, как вы говорите. Трус! Я прикусил язык, чтобы не сказать этого вслух. Вален сдерживаться не стал. Если ты найдешь ее, и навредишь ей или моему послу, то я убью тебя, а потом воспитаю твоего сына как земного фейри». Губы Торвальда изогнулись в улыбке. «Нет нужды в угрозах, земной король. Я привезу твою маленькую ведьму. И если будет хорошо себя вести, она все еще будет дышать. Встречай нас на завтрашней луне». Вместе с Харльдом он вновь повернулся к морю, прежде чем мы успели хоть слово сказать в ответ. В несколько оторопелом молчании мы смотрели, как морской ферри присоединяется к брату в маленькой лодке, Ари садится в нее следом, а затем та возвращается к массивному черному судну. Корабль накренился, и вскоре течение, чуть раньше выплюнувший массивный парусник, вновь его проглотили, подняв могучие волны.